Глава сороковая. Прошло совсем немного времени, и крыша обвалилась. Стены быстро последовали за ней, рухнули внутрь и послали в темное небо дождь шипящих искр, которые, будь это другой отель и другой жанр, могли бы сойти за выпущенных на волю духов. Джульетта повернулась к Гевину. «Думаю, я готова к продаже. Тем более, что сама снесла тут все для тебя». Кто-то из нас, у кого еще оставалась энергия, засмеялся. Все обнимали друг друга. Энди, несмотря на все мои ехидные замечания в его адрес, поддерживал Кэтрин так, словно кроме нее никого больше не существовало на свете. Марселла и Одри зажали между собой Софию. Джульетта дружески похлопывала Гэвина по плечу. Мы с Эрин не делали ничего такого, а просто сидели рядом. Я знал, что этот пожар не сработает, как... Кресала и не зажжет в нас новый огонь. Ну и ладно. «Что это?» — вдруг спросила Кэтрин, тыча пальцем в воздух. По белому снегу двигалась какая-то темная тень, подсвеченная сзади догорающими бревнами. Она удалилась от огня метров на пятьдесят и рухнула в снег. «Пойдемте отсюда», — сказал Энди. «Он шевелится?» — не помню, кто это спросил. «Если человек ранен...» «Неважно, кто он и что сделал», — резонно заметила Джульетта. «Мы не можем его здесь оставить». «Пойду проверю, что с ним», — вызвался я и сам себе удивился. Раздался ропот, выражавший не вполне искреннее несогласие, но он не перекрыл ясно ощущавшегося всеобщего облегчения от того, что им не нужно туда идти. Я поднялся на ноги и, шатаясь, поплелся к телу. Мне живо вспомнилась еще одна темная тень на белом поле, но я прервал эти мысли. И вот я рядом с телом. Это был Джереми. Он лежал на спине, глаза закрыты. Волосы опалены, щеки в одних местах обожжены, в других испачканы пеплом. Грудь очень медленно поднималась и опускалась. Я присел рядом с ним. А что еще было делать? «Кто здесь?» Шепеляво произнес Джереми, сломанная челюсть дрогнула, почерневший от крови язык облизнул губы. «Эрнест, твой брат». Некоторое время стояла тишина. «Тебе иногда снится, что ты задыхаешься?» — спросил он. «Бывает», — признался я. Теперь ясно, откуда это взялось. Пепел, удушье, пытка... Вытесненная в подсознание психическая травма от сидения запертым в машине просачивалась наружу и давала о себе знать. Он не мог этого помнить, но тем не менее воспоминания пузырились в нем и захватывали его целиком. Я начинаю задыхаться, когда злюсь. Окей. Джереми как будто обрадовался тому, что я такой же, как он, вероятно. Только это ему и нужно было знать. Вдруг он захрипел. И его грудь перестала вздыматься. А потом, только я собрался уходить, он задышал снова. Я перевел взгляд с брата на желтый танк Гевина. Там стояла группа людей, лишь некоторые из них были со мной одной крови, и еще меньшее число носили мою фамилию. Они ждали меня. Коллекция дефисов, префиксов, фамилий по браку, бывший тот-то, приемный того-то, а рядом со мной лежал и боролся за жизнь еще один Каннингем. Мне так хотелось жить семьей, заставить Эрин, чтобы она подарила мне ребенка, что я забыл о семье, которая уже была у меня. Семья – это сила тяжести. Теперь я понял слова, которые сказала мне София в самом начале этой истории. Семья – это не те люди, кровь которых течет в твоих венах, это те, за кого ты готов пролить свою.